Кириллин и Ачмианов сбирались на гору по тропинке. Ачмианов отстал и остановился, а Кириллин подошел к Надежде Федоровне. «Добрый вечер», — сказал он, делая под козырек. «Добрый вечер». «Да», — сказал Кириллин, глядя на небо и думая. «Что, да?» — спросила Надежда Федоровна, помолчав немного и замечая, что Ачмианов наблюдает за ними обоями.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 «Адье!» Он сделал подкозырек и пошел в сторону, пробираясь меж кустами. Немного погодя, нерешительно подошел Ачмианов. «Хороший вечер сегодня», — сказал он с легким армянским акцентом. Он был не дурен с собой, одевался по моде, держался просто, как благовоспитанный юноша, но Надежда Федоровна не любила его за то, что была должна его отцу 300 рублей.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 Ей вдруг захотелось влюбить, обобрать, бросить и потом посмотреть, что из этого выйдет. Позвольте дать вам один совет, робко сказал Очмянов. Прошу вас, остерегайтесь Кирелина. Он всюду рассказывает про вас ужасные вещи. Мне не интересно знать, что рассказывает про меня всякий дурак, сказала холодно Надежда Фёдовна. Её овладело беспокойство и смешная мысль поиграть молодым хорошеньким Очмяновым вдруг потеряла свою прелесть.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 Как водится на всех пикниках, теряясь в массе салфеток, свертков, ненужных ползающих от ветра сальных бумаг, не знали, где чай стакан, где чай хлеб, проливали вино на ковер и себе на колени, рассыпали соль, и кругом было темно, и костер уже не так ярко горел, и каждому было лень встать и подложить хворосту. Все пили вино, и Косте и Кате дали по полу стакану. Надежда Федоровна выпила стакан, потом другой — опьянела и забыла про Кириллина. Проскошный пикник, очаровательный вечер, сказал Лаевский весело от вина. Но я бы предпочёл всему этому хорошую зиму. Морозный быль и серебрицы в обобровый воротник. У всякого свой вкус, заметил Функоран. Лаевский почувствовал неловкость. В спину ему бил жар от костра. а в грудь и в лицо ненависть фон Коррена. Эта ненависть порядочного, умного человека, в котором таилась, вероятно, основательная причина, унижала его, ослабляла, и он, не будучи в силах противостоять, ей сказал заискивающим тоном, «Я страстно люблю природу и жалею, что я не естественник. Я завидую вам». «Ну, а я не жалею и не завидую», — сказала Надежда Федоровна, «и не понимаю, как это может серьезно заниматься букашками и козявками, когда страдает народ». Лаевский разделял её мнение. Он был совершенно незнаком с естественными науками и потому никогда не мог помириться с авторитетным тоном и учёным глубокомысленным видом людей, которые занимаются муравьиными усиками и тараканьими лапками. Ему всегда было досадно, что эти люди на основании усиков, лапок и какой-то протоплазмы, он почему-то воображал в виде устрицы, берутся решать вопросы, охватывающие собой происхождение жизни человека. Но в словах Надежи Фёдной ему послышалась ложь, и он сказал только для того, чтобы противоречить ей. Дело не в козявках, а в выводах. Стали садиться в экипаж, чтобы ехать домой поздно, часов в 11. Все сели, не доставало только Надежи Фёдной и Ачмянова, которые по ту сторону реки бегали в переганки и хохотали. "Господа, поскорее!" крикнул им Самоленко. Не следовало бы дамам давать вино, тихо сказал Фонкоран. Лаевский, утомлённый пикником, мне навести Фонкорана и своими мыслями, пошёл к Надежде Фёдвиной навстречу, и когда она весёлая, радостная, чувство себя лёгкой, как пёрышко, запыхавшись хохоча, схватила его за обе руки и положила ему голову на грудь, он сделал шаг назад и сказал сурово: "Ты ведёшь себя как как котка". Это вышло уж очень грубо, так что ему даже стало жаль ее. На его сердитом, утомленном лице она прощала ненависть, жалость, досаду на себя. И вдруг пала духом. Она поняла, что пересолила, вела себя слишком развязно и опечаленная, чувствуя себя тяжелой, толстой, грубой и пьяной, села в первый попавшийся пустой экипаж вместе с Ачмиановым. Лаевский сел с Кириллином, Заулах с Самолинком, Дьякон с дамами, и поезд тронулся. «Вот они, каковы макаки!» – начал Фун Корен, кутаясь в плащ и закрывая глаза. «Ты слышал? Она не хотела бы заниматься букашками и козявками, потому что страдает народ. Так судят нашего брата все макаки. Племя рабское, лукавое, в десяти поколениях запуганное кнутом и кулаком, Оно трепещет, умиляется и курит фемиам только перед насилием. Но впусти макаку в свободную область, где ее некому брать за шиворот. Там она развертывается, дает себя знать. Ты посмотри, как она смела на картинных выставках, в музеях, в театрах, или когда судят о науке, она топорщится, становится на дыбы и ругается, критикует. И непременно критикует. Рабская черта. Ты прислушайся. «Людей свободных профессий ругают чаще, чем мошенников. Это от того, что общество на три четверти состоит из рабов, из таких же вот макак. Не случается, чтобы раб протянул тебе руку и сказал искренне спасибо за то, что ты работаешь?» «Ну, не знаю, что ты хочешь, — сказал Самоленька, зевая. Бедненькой по простоте захотелось поговорить с тобой об умном, а ты уж заключение выводишь. Ты сердит на него за что-то, ну и на нее за компанию». «А она прекрасная женщина!» «Э, полная! Обыкновенная содержанка! Развратная и пошлая!» «Послушай, Александр Давидович, когда ты встречаешь простую бабу, которая не живет с мужем, ничего не делает и только хихи да ха-ха, ты говоришь ей, ступай работать!» «Почему же ты тут рабеешь и боишься говорить правду?» «Потому только что Надежда Федоровна живет на содержании не у матроса, а у чиновника!» А что же мне с ней делать, рассердился Самойленько? Бить ее, что ли? Не льстеть пороку. Мы проклинаем порок только за глаза. А это похоже на кукиш в кармане. Я зоолог или социолог, что одно и то же. Ты врач. Общество нам верит. Мы обязаны указывать ему на тот страшный вред, каким угрожает ему и будущим поколениям существования госпож. Вроде этой Надежды Ивановны. Федоровна, поправил Самойленько. А что должно делать общество? Оно... Это и во дело. По-моему, самый прямой и верный путь это насилие. Военные силы её следует отправить к мужу, а если муж не примет, то отдать её в каторжные работы или в какие-нибудь исправительные заведения. Ох, вздохнул Самоленко, он помолчал и спросил тихо: "Как-то на днях ты говорил, что таких людей, как Лаевский, уничтожать надо. Скажи мне, если бы того положим государству или обществу, поручил тебе уничтожить его. Ты бы решился. Рука бы не дрогнула. Приехав домой, Лаевский надеждё шёдно Вошли в свои тёмные, душные, скучные комнаты. Оба молчали. Лаевский зажёг свечу, а Надежда Фёдовна села, и не снимая манто и шляпы, подняла на него печальные, виноватые глаза. Он понял, что она ждёт от него объяснений, но объясняться было бы скучно, бесполезно и утомительно. И на душе было тяжело от того, что он не удержался и сказал ей грубость. Случайно он нащупал у себя в кармане письмо, которое каждый день собирался прочесть ей и подумал, что если показать ей теперь это письмо, то оно отвлечет ее внимание в другую сторону. «Пора уже выяснить отношения», — подумал он, — «дам ей, что будет, то будет». Он вынул письмо и подал ей. «Прочти, это тебя касается». Сказавший это, он пошел к себе в кабинет И лег на диван в потемках без подушки Надежда Федоровна прочла письмо И показалось ей, что потолок опустился И стены подошли близко к ней Стало вдруг тесно, темно и страшно Она быстро перекрестилась три раза и проговорила «Упокой, Господи! Упокой, Господи!» и заплакала Ваня позвала она Иван Андреевич. Ответа не было. Думая, что Лаевский вошёл и стоит у неё за столом, она всхлипывала, как ребёнок, и говорила: "Зачем ты раньше не сказал мне, что он умер? Я бы не поехала на пикник, мне хохотало бы так страшно. Мужчина говорил мне пошлости, какой грех, какой грех, спаси меня, Ваня, спаси меня, я обезумела, я пропала". Лаевский слышал ее всхлипывание, ему было нестерпимо душно, сильно стучало сердце. В тоске он поднялся, постоял посреди комнаты, нащупал в потемках кресла около стола и сел. «Это тюрьма», — подумал он. «Надо уйти, и я не могу». Идти играть в карты было уже поздно, ресторана в городе не было. Он опять лег и заткнул уши, чтобы не слышать всхлипываний, и вдруг вспомнил, что можно пойти к Самолинку. Чтобы не проходить мимо Надежды Фёдоровны, он через окно пробрался в садик, перелез через палисадник и пошёл по улице.